Глава 36. Универсальное средство давления. Метрополия сокрытого. Отключившись от наблюдаемой картины, сокрытый удовлетворённо улыбнулся. План Лилит пока реализовывался в лучшем виде, но Криганки не дано было знать, что у плана этого был соавтор, без влияния которого с его реализацией возникли бы большие проблемы. Кто привёл Даниру и её жертву на тот мост в Москве? чтобы Лилит смогла прицепить к ней свои заклятия. А кто протащил Ламию в свой мир счета в момент схватки с Эмагом, чтобы отрицательные волны второго уровня не привлекли внимания анхоров? Вот то-то же. Возможно, Лилит и поставила все на Даниру, как на единственный шанс выжить, но и сокрытому успешное внедрение Ламии в команду Логинова давало немалые дивиденды. Ведь это пьющие души не только средство связи для высшей крыганки, но и глаза и уши демиурга в окружении эмага. Теперь, хотя действия последнего и остаются в значительной степени непредсказуемыми, сокрытый, по крайней мере, будет иметь о них полную информацию и сможет, если что, предпринять экстренные меры. А то, что Логинов все равно так или иначе ввяжется в начавшуюся заварушку с осколками, было ясно с самого начала. В базовом мире есть поговорка: если нет возможности предотвратить бунт, нужно его возглавить. Примерно так сейчас Сокрытый и поступил. Вдобавок теперь он в любой момент времени будет знать, где именно находится логинов. Он, разумеется, постепенно растёт как Эмак, но вот опыта игры на высшем уровне у него практически нет, ровно как и у его дочки. Поэтому можно было не опасаться. что тонкие манипуляции Сокрытого будут замечены. Так что и Мак с дочерью, сами того не зная, будут действовать под его чутким руководством. А если они все же заметят? Задумавшись на несколько секунд о таком варианте развития событий, Сокрытый поначалу собрался было небрежно от него отмахнуться, но передумал. Не раз и не два в истории бывали случаи, когда самые искусные интриганы – гениальные стратегии и талантливые полководцы прокалывались на одном и том же недооценке противника хотя уровни всех этих исторических личностей были абсолютно несопоставимы с скрытым но повторять их оплошности у него не было ни малейшего желания даже если логинов и его дочь сами не заметят невидимой нити манипулятора им ведь могут и подсказать кто Да хоть бы тот, кто послал форсу Терруно гримуар вызова морха. Почерк у последнего события был достаточно знакомый. Тут пахнет с братьями по поколению, а это уже куда серьёзней. Ничего не смыслищего в интригах Эмага и необстреленной юницы из касты архивов. Кто же из первых действует против него? Пока данных для анализа явно недостаточно. Более того, противник тоже почти наверняка не знает, с кем имеет дело. иначе планы сокрытого встретили бы куда более мощные противодействия. Пока что все удары наносятся практически вслепую. Хотя надо заметить, что выстрел с форсом попал довольно близко к цели. Нет, сам сокрытый бить вслепую не будет, а лучше понаблюдает, что предпримет его противник. Тот рано или поздно должен потерять терпение и предпринять более рискованные шаги, которые и позволят сокрытому его вычислить. А пока лучше подстраховаться. Неведомый первый не может не понимать, что в завязавшейся игре эмак, фигура, если не ключевая, то уж точно немаловажная, а значит, он попытается взять её под контроль. Стало быть, противника нужно опередить. И тут уж тонкими манипуляциями не отделаться, требуется прямое давление. Тем более, что эмак когвом уже однажды поддался. Нужно лишь повторить трюк. Благо и средства есть подходящие, почти универсальные средства. Сокрытый сконцентрировался и активировал устройство магии связи того из магистров Святого Ордена, который уже занимался делом о мага. Пришло пора святым отцам отработать то время и усилия, которые сокрытый на них потратил. Сполна отработать